Глава 5. Мир земной и мир загробный. Мифология и практика. Трудности перевода. В мифах об Ассирисе необходимость запеленать тело полотном, смоченным различными составами, объяснялась практически. Тело бога, которое Сет рассек на части, нужно было собрать и срастить, для того чтобы получить возможность похоронить его достойно. Но как объяснялась необходимость мумификации тела обычного человека? И как, по представлениям египтян, это самое тело должно было выглядеть в загробном мире? Представления древних египтян о том, из чего сделан человек, были весьма затейливы и изменялись с течением времени. Различных составляющих насчитывалось от трех в древнейшие времена до четырнадцати. Вообще, египтологи испытывают сложности с изучением и описанием этой темы. Хотя бы потому, что трудно сопоставить термины, которыми пользовались древние египтяне, с теми, что понятны и привычны человеку 21 века. Например, такие понятия, как душа, дух, сила, могут иметь множество значений и оттенков. Да, при переводе иероглифических надписей мы даем словам обозначения, которые понятны нам сейчас. Но не факт, что древние египтяне вкладывали в них точно такой же смысл. Важный момент, собственно, перевод древнеегипетских надписей на современные языки. Имена, названия населенных пунктов, различные определения, например, той же души, в современных публикациях представляют так, чтобы они были читабельны. Но эти переводы довольно приблизительны. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос – Нужно упомянуть об особенностях древнеегипетской письменности. Древнейшим ее вариантом является иероглифическое письмо, по преданию изобретенное Богом Тотом. Оно, видимо, развилось из довольно примитивной изначально пиктографии, символического рисуночного письма. Иероглифов, означавших отдельные буквы, было немного. Все прочие соответствовали целым словам или сочетаниям звуков. Причем гласные не обозначались вообще. Царские имена обычно обводились овальной рамкой – картушем. Письменностью владели далеко не все, она считалась прерогативой чиновников, писцов, крупных администраторов. Современное фото иероглифической надписи на стене храма расположено в PDF-приложении. Более поздний вариант письма – «Иератика». Это, скажем так, упрощенные иероглифы, более пригодные для быстрых записей. Гласные здесь по-прежнему не обозначались. И, наконец, демотика или демотическое письмо, появившееся по сравнению с прочими довольно поздно, примерно в VII веке до эры Оно еще более упрощено по сравнению с иератикой, но самое главное, здесь уже обозначаются гласные. Правда, записываются они значками согласных звуков. А так как у нас нет возможности послушать древнеегипетский язык в живом исполнении, о некоторых тонкостях можно только догадываться. Например, ранее упоминалась царица Нифертити, но такой вариант написания ее имени довольно условен. Из-за отсутствия гласных в письме древних египтян мы можем предположить, что ее имя на самом деле звучало, скажем, как нефор или еще каким-то подобным образом. Следовательно, в изучении источников, которые могут дать нам представление о египетских погребальных обрядах и структуре загробного мира, имеется много сложностей. Помимо уже известной вам «Книги мертвых», в числе подобных источников так называемые «тексты пирамид». Этим названием объединяют тексты, нанесенные на внутренние поверхности гробниц, относящихся примерно к 25-22 векам до нашей эры. Сами тексты, скорее всего, значительно старше. Они содержат описание погребальных ритуалов, религиозные песнопения, адресованные богам, связанным с миром мертвых. Также там можно найти различные заклинания, магические формулы, способствующие скорейшему достижению суда Ассириса и так далее. Интересны также тексты саркофагов, которые наносили, соответственно, на поверхности саркофага, а также на погребальные сосуды, шкатулки с ценностями, которые укладывали в погребение и так далее. Частично они повторяют тексты пирамид, но встречаются в их составе и уникальные надписи. «Одна из самых мудрых богинь». В Египте почиталась богиня письменности, литературы и счета по имени Сишат. Ее изображали одетой в шкуру пантеры, в руках богини – палочка для письма, а над головой – семиконечная звезда. Правда, есть версия, что изначально там изображался росток пальмы или папируса. Часто сишат представляют женской ипостасию бога Тота. -то. Важно и то, что понимание некоторых вещей у современного человека и у жителя Древнего Египта сильно различаются. Например, воскресенье. Для большинства из нас воскресший человек – это тот – который получил возможность снова жить в реальном мире среди живых людей, не утратив каких-либо функций. Речь идет о светской, нерелигиозной точке зрения. В древности же, как считают многие ученые, понятие воскресения понимали не настолько буквально. Например, в переводах мифа об Асирисе его называют воскресшим тогда, когда он после восстановления тела получает возможность стать судьей в загробном мире, Да и большинство его подопечных, покойников, как бы живые, но не совсем. По представлениям египтян, человек, завершивший свой жизненный путь, умирал физически и отправлялся в загробный мир. Там он проходил различные испытания, прежде чем предстать перед Осирисом и его помощниками. Заклинания из книги мертвых должны были поспособствовать умершему пройти этот путь, а еще многое зависело от того, насколько верно совершили все погребальные обряды родственники покойного. Добравшись до царства умерших, Дуат покойный как бы воскресал заново и представал перед судом Осириса, но, конечно, с нашей точки зрения назвать это полноценным воскресением довольно сложно – После суда умерший либо попадал на поля Иалу и жил там в полувоскресшем состоянии, не имея возможности оказаться в мире живых на земле, либо, если на загробном суде выяснилось, что при жизни он вел себя неправильно, отправлялся в вечную тьму и вечное забвение. Полями Иалу, дословно «полями тростника», называлась та часть загробного царства Дуат, где праведники обретали вечное блаженство. В PDF-приложении расположен QR-код с ссылкой на тексты пирамид в пирамиде Униса. Человек разносторонний. В буквальном смысле. О каких составных частях человека рассказывают нам египетские мифы и религиозные тексты? И как все это связано с мумификацией? Приведем здесь самый популярный вариант. Названия частей в разных современных переводах могут несколько различаться. Хат. Физическая оболочка человека – материальное тело. Оно недолговечно, бренно, и после умирания человека, как известно, довольно быстро приходит в негодность. И чтобы сохранить его как можно дольше, необходимы бальзамирование и мумификация. А сохранить его нужно, потому как при приходе в загробный мир нематериальные части человека должны где-то расположиться. Сохранности физического тела способствовали также специальные заклинания – амулеты, которые могли вкладывать прямо между слоями полотна, спеленывающего мумию, и тому подобные вещи. Сад или сах. Мумифицированное тело. Именно мумификация делает его вечным. Иб или аб. Сердце, в котором, по мнению египтян, содержатся мысли и эмоции. В Древнем Египте считалось, что сердце человека закладывается уже в момент зачатия. Именно с его помощью он мыслит, и именно на нем отпечатывается весь жизненный путь, все поступки, которые этот самый человек совершает в процессе жизни. По этой причине сердце обычно оставляли в теле в процессе создания мумии, прочие органы удалялись, и именно по этой причине сердце умершего взвешивали во время суда Асириса. Таким образом, сердцу египтяне придавали гораздо большее значение, нежели мозгу. Последний, как известно, во время бальзамирования и мумификации удалялся. Рен. Личное имя. То самое, которое человек получает при рождении. Значение этого имени огромно, потому как от него зависит характер, судьба и многое другое. Египтяне вообще чрезвычайно внимательно относились к словам и к именам в том числе. С этим связана такая популярность заклинаний и большое количество различных сакральных текстов. В Древнем Египте считалось, что человек и память о нем живы, пока живущие помнят его имя. Поэтому с памятников и рельефов удаляли именно тех, кто чем-то себя запятнал, как это произошло, например, с фараоном-бунтарем Эхнатоном. При его жизни, естественно, никто не дерзал отказать фараону в изготовлении его изображений или хвалебных надписей. Но после смерти противники постарались по максимуму от них избавиться. Имя человека использовалось в различных практиках как с добрыми, так и со злыми целями. Чтобы навредить или получить власть над личностью, колдуну или магу нужно было знать полное имя объекта. Поэтому иногда часть имени держали в тайне. Помните, из какого количества частей состояло имя фараона? Простые люди, конечно, такие длинные имена своим детям не давали, но было вполне возможно часть имени использовать в повседневном общении, а часть держать в тайне, чтобы не провоцировать злые силы. В PDF-приложении расположено изображение Сири, стоящего перед весами с сердцем усопшего. Есть малоизвестная легенда о том, как Исида однажды пожелала узнать Рен или тайное имя бога Ра, чтобы получить над ним власть. Она лепит из земли глин и глины змею, Оживляет ее и кладет на пути солнечного бога. Ра случайно наступает на змея, и тот кусает его. Испытывая сильные страдания, Ра обращается к прочим божествам с просьбой излечить его. Но они не могут помочь. И в этот момент Исида предлагает ему свои услуги. Мол, она может исцелить Ра, но ей нужно знать его полное имя. Бог сначала отказывается, не желая давать Исиде власть над собой, но более от укуса змеи нарастает, в итоге Ра сдается». Узнав его полное истинное имя, Исида заклинаниями и разнообразными отварами исцеляет Ра, а благодаря знанию имени получает власть над ним. В одном из вариантов легенды тайное знание, полученное Исидой, придает ей сил, которыми она делится со своим сыном Гором. К. Некий нематериальный двойник человека, отвечающий в то же время за здоровье, благополучие, жизненную энергию. Когда физическое тело умирает, Ка выходит из этого тела, но при этом остается поблизости. Именно поэтому в захоронение клали еду. Ведь Ка должен был чем-то питаться. Более того, египтяне считали, что даже во время земной жизни человек ест не только потому, что он сам хочет есть, а потому что в еде нуждается в первую очередь Ка. Иногда эта часть личности изображается либо как сам человек с поднятыми руками, либо просто как поднятые руки рядом с головой. К, по представлениям египтян мог жить либо в скульптуре либо в живописном изображении человека поэтому в захоронениях бывает много фигурок и росписей с изображением обитателя гробницы ну и конечно эти изображения были нужны за тем чтобы в загробном мире могли увидеть каков покойник был молодец египтяне считали что когда они возводят храм посвященный тому или иному Богу в этом храме присутствует не сам бог а его, К. Несколько иную роль играли фигурки Ушепти, которые также в изобилии обнаруживались археологами в захоронениях Древнего Египта. Слово Ушепти примерно можно перевести как ответственный. Эти фигурки, представляющие ремесленников, пастухов, огородников или еще каких-то персонажей, должны были работать вместо покойников в загробном мире на полях Осириса. Ушепти встречались даже в захоронениях не самых богатых людей. Кому же хочется работать после смерти? Ну, а в могилах вельмож и правителей эти мини изваяния появлялись потому, что знать работать не должна по определению. Сейчас в музеях мира имеется множество ушепти из гробниц разных времен, и они являются ценным источником для изучения культуры и быта древних египтян. БА. Примерно то же самое, что мы сейчас называем душой. Иногда также предлагают вариант совесть, но это все же более узкое понятие. Считалось, что именно Ба при жизни человека путешествует по миру сновидений и, соответственно, заставляет его видеть сны. Также Ба может перемещаться между миром живых и миром мертвых. Когда Ка покидает тело, Ба делает то же самое, и чтобы облегчить им этот процесс, нужны специальные заклинания и ритуалы представляли обычно в виде птицы с человеческой головой и иногда еще с человеческими руками. Аху или Ах – это слово переводят обычно как «дух» или «сияющий». Можно сказать, что это загробное воплощение человека. Изображалось оно в виде птицы Ибиса. Аху, представляющие безгрешных людей в загробном мире, могут вкушать все его радости – Если гробница заброшена и памяти о покойном не чтится живыми, Аху может быть обречено на скитание. Также Аху могли проникать в мир живых и наказывать недостойных людей, например, тех, кто грабит гробницы. Фотографию фигурок у Шепти можно найти в PDF-приложении. Шуит. Тень, которую отбрасывает человек. Египтяне считали, что не бывает ничего случайного, поэтому тень на всякий случай нужно почитать и уважать. Более того, тень может отделяться от человека и путешествовать самостоятельно. Хека. Некая часть К, которая может менять свои объемы и связана с разнообразными способностями. Например, у магов, художников, ученых, жрецов очень сильная часть Хека. Сихем. Данная часть упоминается редко, и ее сущность до конца не ясна. Есть предположение, что так называли жизненную энергию, практически синоним БА. И все эти части нужно было учесть, готовя тело к погребению и совершая обряды. Рождение мумии или саркофаг – лучший подарок. Конечно, далеко не все удостаивались чести быть похороненными, как Тутанхамон или другой подобный персонаж. Роскошные гробницы, вырубленные в скале, либо расположенные в специально для этого созданной пирамиде или мастепе, были привилегией правителей и богатых вельмож. Да, собственная традиция создания гробниц с саркофагами, ушепти, росписями, как и обычай изготовления мумий, утвердилась далеко не сразу. При раскопках захоронений древнейших времен археологи видят, что египтяне тогда хранили своих покойников в так называемой эмбриональной позе без всяких саркофагов и мумифицирования. Правда, уже в то время складывается традиция класть в могилу то, что было нужнее всего человеку при жизни. Например, тот, кто промышлял рыбалкой, и получал с собой рыболовные снасти, земледелец, инструменты для обработки почвы и так далее. Конечно же, были и повседневные предметы, посуда, одежда, украшения. С развитием мифов об Осирисе и представления о составляющих человека захоронение становится сложнее. Появляются обычай мумификации и создаются обряды, которыми сопровождается процесс похорон. В Египте появляются не только жрецы, знавшие все тонкости служения богам и взаимоотношений богов и людей, но и бальзамировщики, мумификаторы. В Египте они обозначались словосочетанием, которое можно перевести как «мастер таинства». Эти люди не только прекрасно разбирались в свойствах различных составов и веществ, но и хорошо знали анатомию. Так как в Египте считалось, что законом загробного мира подчиняются все, от фараона до последнего бедняка, то и обряд захоронения должен быть в своей основе одинаковым. То есть тело надо сохранить в виде мумии, и все необходимые заклинания должны быть прочитаны и прописаны. Иначе умерший не обретет упокоение, а это чревато. Изображение Анубиса и мумии находится в PDF-приложении. А вот все остальное – в зависимости от доходов покойного и его семьи. Аристократы, которых хоронили в роскошных каменных гробницах с десятками килограммов ценностей, могли рассчитывать на самый сложный и самый качественный вариант обработки тела с редкими травами, благовониями, специально изготовленными тончайшими полотнищами для формирования мумии и так далее. Бедняки довольствовались изъятием внутренности и высушиванием тела в производных натрия, а для пеленания подчас использовалась старая одежда. В общих чертах процесс захоронения, основанный на предании о мог выглядеть так. Умершего нужно было оплакать. Да не как попало, а так, чтобы все видели, какой замечательный человек покинул этот мир и как все по нему скорбят. В основном эта процедура предназначалась для сверхъестественных сил, которые, конечно же, все знают и все видят. И убедившись, что скорбь живых по усопшему неподдельна, может быть, сделают ему какие-то поблажки в загробном мире. Оплакивание имело место практически во всех древних обществах, а кое-где встречалось и в 20-м столетии. Если же говорить конкретно о Древнем Египте, плакальщицы представляли Исиду и Нефтиду, как бы повторяя сценарии поисков тела и оплакивания Осириса. На похоронах знатных египтян иногда разыгрывался целый спектакль. Да, кстати, плакать могли не только родственники. Существовали профессиональные плакальщицы, которые зарабатывали этим на жизнь. Тело усопшего начинали готовить ко всем необходимым процедурам, которые проводил мастер таинства, одетый в маску бога Анубиса. Как известно, бога этого представляли шакалией головой. Так как Анубис участвовал в поисках тела Осириса и занимался его восстановлением, то именно этого бога изображали люди, занимавшиеся мумифицированием. Для начала умершего купали в растворах, замедляющих разложение, а затем, перенеся в специальный ритуальный зал, извлекали внутренности, за исключением сердца, так как его будут взвешивать на суде Асириса, и мозг. Не будем подробно описывать эти малоприятные процедуры. Скажем только, что тело при этом должно было повреждаться как можно меньше. Извлеченные внутренности бальзамировали и укладывали в специальные сосуды канопы, крышки которых были изготовлены в виде голов четырех богов-сыновей Гора. Хапи с головой обезьяны, Дуамутефа с шакальей, как у Анубиса, головой, Кебехсенуфа с головой сокола, Амсета с человеческой головой. Египтяне знали, что внутренние органы разлагаются быстрее, чем все прочие, поэтому извлекали их из тела, но они уничтожали – так как в загробном мире они все равно потребуются покойному. Все четыре сосуда покойный забирал с собой в загробный мир. Как? Не спрашивайте. Как-нибудь. Ответственная должность. Имена сыновей Гора, головы которых изображались на канопах, упоминаются в текстах пирамид в качестве покровителей бальзамирования. Также считалось, что они стоят за спиной Асириса во время суда над очередным умершим. В древних текстах их называют покровителями правды, уничтожителями грехов. Также они олицетворяли четыре стороны света. Затем тело высушивалось в специальных солях, обычно на это требовалось около полутора месяцев, а по некоторым сведениям до 75 дней, и обертывалось тканевыми лентами, пропитанными мумифицирующими составами. Для их изготовления использовали смолу, отвары, трав, природный битум. Между лентами можно было вложить амулеты, куски папируса с текстами заклинаний, драгоценности. В PDF-приложении вы можете изучить изображение плакальщиц из захоронения сановника Рамоса. Запелюнутая мумия укладывалась в саркофаг, на котором часто воспроизводили изображение лица покойного. Также можно было изготовить маску, Бедняки обычно обходились и без того, и без другого. Зажиточные египтяне иногда использовали несколько саркофагов, которые вкладывались друг в друга. Любой саркофаг был дорогим удовольствием. Деревянный, потому что дерево в Египте в принципе было дорого, а каменный из-за трудоемкости работы. Легко догадаться, что у шепти, саркофаги, маски нужно было делать заранее. Все это стоило больших денег. Поэтому зачастую знатные египтяне начинали готовиться к переходу на тот свет, будучи еще относительно молодыми и здоровыми. В Древнем Египте на протяжении многих лет специалисты по пальзамированию проживали компактно, обычно при некрополях и комплексах за упокойных святилищ. Секретов мастерства они, конечно же, никому не выдавали. Кто ж по доброй воле будет взращивать конкурентов в таком доходном деле? Поэтому мумификация всегда была окутана тайнами. Когда Древний Египет был открыт заново, обнаруженные археологами мумии казались обывателем чем-то невероятным и порождали множество различных легенд, нашедших воплощение во всевозможных страшилках. Мумия – один из самых популярных персонажей в кинематографии и комиксах. Ну и, наконец, мумия либо саркофаг с ней отправлялись к месту упокоения. Все эти процедуры сопровождались множеством заклинаний, ритуалов, молений, окуриванием, ароматическим дымом и так далее. В случае с похоронами фараона или еще какого-либо значимого лица, часть обрядов проводилась непосредственно в храме. Удачным примером здесь будет заупокойный храм Хатшепсут в Дер-эль-Бахри. Это колоссальное сооружение сейчас очень популярно у туристов, посещающих Египет. В комплекс храма входили аллеи сфинксов, ряды скульптур самой Хатшепсут в образе Асириса или Осириса в образе Хатшепсут, как вам больше нравится, колоннады, огромные каменные террасы, сады и бассейны. Стены украшали рельефы с изображением многочисленных побед и заслуг царицы. Ну и, конечно же, среди многочисленных построек были святилища в честь Амона, Анубиса, Татхор. Гробница для Хатшепсут была вырублена в скалах долины царей еще при ее жизни и, возможно, ее планировалось соединить подземным туннелем с храмом, но по какой-то причине это не было сделано. Обратим внимание, что Хадшипсут была захоронена не в долине цариц, а в долине царей, так как официально исполняла обязанности фараона. Кстати, что за долина царей такая? Это название дано археологами скалистому ущелью на западном берегу Нила, где примерно с 16 по 11 век до нашей эры строились скальные гробницы для фараонов, их родни и высокопоставленных вельмож. Именно в этой долине была обнаружена знаменитая гробница Тутанхамона. Всего же здесь было открыто более 60 захоронений. Рядом с долиной царей располагается долина цариц, где хоронили жен фараонов, их детей, а также приближенных. Но ну, захоронения менее знатных египтян могут в буквальном смысле находиться под ногами тех, кто сейчас бродит по улицам современного Египта и любуется достопримечательностями. Они были гораздо менее заметны, чем гробницы правителей вельмож. В PDF-приложении расположено изображение канопы. А что же пирамиды? Многие уверены, что именно они были самым типичным видом усыпальницы для сильных мира всего. На самом деле нет. А знаменитые великие пирамиды в Гизе появились задолго до того, как было осуществлено первое захоронение в долине царей. И сейчас мы поговорим об этих уникальных сооружениях, как с точки зрения науки, так и с точки зрения мифологии древней и современной.